2. Она ожидала попасть в темноту, и там действительно было темно, но внутренний интерьер займа и залога неожиданно оказался золочёным. Солнце уже опустилось низко, светя прямо на бульвар, и теплые лучи его проникали внутрь помещения через окна магазина, обращенные на запад. Один луч превратил висящий саксофон в золотой факел. Это тоже не случайно, подумала Рози. Кто-то специально повесил там этот саксофон. И этот кто-то – хороший психолог. Она поддалась очарованию минуты. Даже запах помещения вносил свою лепту в очарование, запах пыли веков и тайн. Слева она услышала слабое тиканье множества часов. Она медленно пошла по центральному проходу, из стеклянных стендов с какими-то приборами и стереооборудованием с другой. Там были и громадные многофункциональные акустические системы, которые в телевизионных шоу называют громовыми ящиками. В дальнем конце прохода находился длинный прилавок с еще одной неоновой дугообразной вывеской над ним. «Золото, серебро, красивые ювелирные изделия», — светились голубые буквы. «Они же красные. Мы покупаем и продаем. Мы торгуем». «А может, еще умеете ползать на брюхе, как ящерица?» — подумала Рози. И, улыбнувшись своей шутке, подошла к прилавку. За ним на стуле сидел мужчина с лупой часовщика в глазу. С ее помощью он рассматривал что-то, лежавшее перед ним на подставке. Подойдя чуть ближе, Рози увидела, что он исследует карманные часы с открытой задней крышкой. Человек за прилавком ковырялся в них стальным зондом, таким тонким, что Рози с трудом его разглядела. Ей показалось, что человек этот молод, быть может, ему даже меньше 30 волосы длинные почти до плеч, одет в голубую шелковую сорочку поверх простой белой нательной майки. Она сочла такую комбинацию, выходящую за рамки строгих канонов заведений такого рода. Слева от нее послышался какой-то шорох. Она повернулась и увидела пожилого мужчину, присевшего на корточки и роющегося в груди книг в мягкой обложке, сложенных под табличкой «Старое доброе чтиво». Его плащ топорщился вокруг него колоколом, а чемоданчик, черный, старомодный и начинающий расползаться по швам, терпеливо стоял рядом, как преданный пес. «Могу вам чем-то помочь, мэм?» Она перевела взгляд на мужчину за прилавком, который уже сдвинул с глаз лупу и смотрел на нее дружелюбной улыбкой. Глаза у него были карие, с зеленоватым оттенком, очень красивые, и она машинально прикинула, определила бы его пам как что-то интересненькое. Пожалуй, нет. Маловато мышц, выпирающих из-под рубашки. «Может быть», — сказала она, и стащила с пальца обручальное и свадебное кольца сунув обручальное в карман. Она почувствовала себя непривычно без колец, но решила, что сможет привыкнуть к этому. Женщина, способная запросто уйти из дома, не захватив даже смены белья, скорее всего, сумеет ко многому привыкнуть. Она положила колечко с бриллиантом на бархатную подставку рядом со старыми часами, которыми занимался ювелир. «Сколько, по-вашему, это стоит?» спросила она, а потом, словно вспомнив что-то, добавила – «И сколько вы можете дать мне за него?» Он подцепил кольцо кончиком большого пальца и поднес его к золотому солнечному лучу, в котором танцевали пылинки. Камень брызнул ей в глаза искорками разноцветных огоньков, и на какое-то мгновение она ощутила сожаление. Потом ювелир окинул ее едва уловимым взглядом, но достаточно долгое, чтобы она заметила в его зеленоватых глазах выражение, казалось, говорившее «Вы что, шутите?» «Что?» — спросила она. «В чем дело?» «Ничего», — сказал он. «Один момент». Он снова всунул свою лупу в глазницу и как следует рассмотрел камень в ее свадебном кольце. Когда он опять поднял на нее глаза, то взгляд читался уже без труда. Действительно, ошибиться в нем было просто невозможно. Вдруг Рози все поняла, но не испытала ни удивления, ни гнева, ни сожаления. Всего лишь легкое смущение. Почему она не догадывалась об этом раньше? Как могла быть такой дурой? «Ты да не была дурой, Рози!» – подсказал ей внутренний голос. «Если бы мысль о том, что камень может быть фальшивым, давно уже возникла в глубинах твоего подсознания, ты пришла бы в какое-нибудь подобное заведение гораздо раньше». «Разве ты и вправду верила, с тех пор, как тебе исполнилось, по крайней мере, 22, что Норман Дэниелс подарил бы тебе кольцо, которое стоит не сотни, а тысячи долларов?» «Действительно верила?» «Нет, пожалуй, не верила». Во-первых, Норман никогда не любил ее так, чтобы совершать ради нее такие поступки. Во-вторых, человек, у которого дома три замка на передней двери, три замка на задней, световая сигнализация во дворе и сенсорная сигнализация на новенькой центре, никогда не позволил бы своей жене ходить за мелкими покупками с бриллиантом такого размера на пальце. «Он фальшивый, да?» – спросила она ювелира. «Ну», – сказал он с запинкой. «Это настоящий циркон, но совершенно определенно не бриллиант, если вы это имеете в виду». «Конечно, это... Что же я еще могу иметь в виду?» «Вы расстроены?» – спросил ювелир. Лицо его выражало искреннее участие, и ей пришло в голову теперь, когда она увидела его вблизи, что его возраст ближе к 25 «Извините», – сказала она, – «не знаю, наверное, нет». Она вытащила из сумочки салфетку, просто на случай, если слезы брызнут из глаз – Это случалось с ней последнее время совершенно неожиданно. А может, взрыв смеха. Не исключено и такое. Было бы чудесно, впрочем, если бы ей удалось избежать и того, и другого, по крайней мере, сейчас. Хорошо бы выйти отсюда, сохранив достоинство. «Я надеюсь, что так», — сказал он, — «поскольку вы не одна такая, можете мне поверить. Вы бы поразились, если бы знали, сколько дам, похожих на вас». «Да-да, конечно», — сказала она машинально. Никогда в жизни она не оказывалась в такой дурацкой ситуации и не испытывала таких сложных чувств. Она словно летела в космосе или, сломя голову, бежала по канату над пропастью без страховочной сетки. Но разве в каком-то смысле это не единственно закономерный эпилог ее замужества? «Я выбрал для тебя этот камень», — вспомнила она слова Нормана в тот момент. Голос дрожал от чувства, а его серые глаза слегка увлажнились. «Потому что я люблю тебя, Роза». На мгновение желание рассмеяться стало почти неодолимым. Усилием воли она подавила его. «Хоть что-то он стоит?» – спросила она. «Вообще, хоть сколько-нибудь. Или он просто выудил его где-то из автомата с жевательной резинкой». На этот раз ювелир не стал утруждать себя лупой, а просто снова подставил кольцо под солнечный лучик. «Ну, вообще-то он кое-что стоит», – сказал он, казалось, испытывая облегчение от того, что сможет сообщить нечто утешительное. «Сам камень не больше десятки, но ну а право? она может пойти баксов за 200». «Конечно, я не могу предложить столько», – торопливо добавил он. «Отец сделал бы мне за это крепкое внушение. Верно, Робби?» «Твой папаша это любит», – сказал пожилой человек возле книг в мягких обложках. «Собственно, дети для того и существуют, чтобы их постоянно воспитывать», – добавил он, не поднимая глаз. Ювелир взглянул на него, перевел взгляд на Розе и засунул палец в полуоткрытый рот, изображая младенца. Розе не видела ничего подобного со школьной поры и теперь невольно улыбнулась. Мужчина в голубой сорочке улыбнулся в ответ. «Я могу дать вам за него полсотни», — сказал он. «Вас устраивает?» «Нет, спасибо». Она взяла кольцо, задумчиво осмотрела его и завернула в неиспользованную салфетку, которую все еще держала в руке спрашивайте в других магазинах», – посоветовал он. «И если кто-нибудь предложит вам больше, я накину сверху. Такова политика папаши, и она себя оправдывает». Она бросила салфетку в сумочку и захлопнула ее. «Благодарю вас», – сказала она, – «но я, пожалуй, оставлю его у себя». Рози почувствовала, что человек, копавшийся в книжках, тот, которого ювелир назвал Робби, как-то странно уставился на нее, но она решила не придавать этому значения. «Пускай себе смотрит». Мы в свободной стране. Мужчина, подаривший мне это кольцо, говорил, что оно стоит столько же, сколько новая машина, сказала она, чувствуя, что нужны дополнительные объяснения. Можете представить себе мое замешательство? Да, без тени сомнения ответил он. И она вспомнила его слова о том, что не одна она, множество дам приходили сюда и открывали неприятную истину о своих сокровищах. Она догадывалась, что этот человек, пусть еще очень молодой, должно быть, выслушал немало вариаций на эту тему. «Я уверена, что можете», — сказала она. «Что ж, тогда вы поймете, почему я хочу сохранить кольцо у себя. Если мне когда-нибудь случится увлечься кем-то, или даже просто покажется, что я увлекаюсь, я достану это кольцо и буду смотреть на него, пока не пройдет наваждение». Она думала о Пам Хаверфорд с длинными кривыми шрамами на обеих руках. Летом 1992 года ее муж напился и швырнул ее на застекленную дверь. Пам вскинул руки, чтобы прикрыть лицо, когда падало на стекло, и в результате получила множество порезов на обеих руках и даже на лице. Тем не менее, она до сих пор чуть не таяла от счастья, когда какой-нибудь каменщик или маляр, красящий фасад дома, восхищенно присвистывал, вследуя ножкам. Что же это, скажите, на милость такое? Долготерпение или легкомыслие? «Отходчивость или беспамятство?» Рози стала называть это про себя «Хаверфордским синдромом» и была уверена, что сама сумеет избежать его. «Как скажете, мэм», — ответил ювелир. «И простите, что я принес вам дурные вести. Что касается меня, то, по-моему, из-за этого у комиссионных магазинов такая плохая репутация. Нам очень часто приходится сообщать клиентам, что дела обстоят не совсем так, как им кажется. Никто этого не любит». «Да», — согласилась она. «Никто этого не любит, мистер. Стейнер», — сказал он, — «Билл Стейнер. А мой отец Эйб Стейнер. Вот наша визитка». Он протянул ей карточку, но она улыбнулась и покачала головой. «Вряд ли она мне понадобится. Всего хорошего, мистер Стейнер». Она повернулась и двинулась к двери. На этот раз по другому проходу, потому что пожилой мужчина приблизился к ней на несколько шагов, с чемоданчиком в одной руке и несколькими старыми книжками в другой. Ей показалось, что он хочет заговорить с ней, но не сомневалась, что сама не имеет ни малейшего желания говорить с ним. Все, что ей сейчас было нужно, это побыстрее выйти из займа и залога, сесть в автобус и поскорее забыть о том, что она побывала здесь. Она лишь смутно сознавала, что проходит через ту секцию магазина, где на пыльных полках собраны небольшие статуэтки и картины, в рамках и без. Она смотрела прямо перед собой, но в пустоту. У нее не было сейчас настроения любоваться произведениями искусства, будь они антикварными редкостями или, наоборот, дешевыми подделками. Тем удивительнее показалось то, что неожиданно и резко заставило ее остановиться, как будто она никогда раньше не видела этой картины. Возникло такое ощущение, словно картина увидела ее. 3. Никогда в жизни Рози не сталкивалась ни с чем подобным. Картина притягивала ее к себе с мощную силою. Но это не показалось ей странным. Она уже целый месяц ничему не удивлялась. Не сочла она эту силу неестественной, по крайней мере сначала. И вот почему. За 14 лет брака с Норманом Дэниелсом, когда она была отрезана от всего мира, у нее просто не было инструментов для того, чтобы отличать естественное от неестественного. Для определения естественности происходящего в тех или иных ситуациях, она в основном использовала опыт, почерпнутый из телевизионных передач и редких фильмов, на которые ее водил муж. Норман Дэниелс не пропускал фильмов с Клинтом Иствудом в главных ролях. В рамках полученного опыта, ее реакция на картину, которую она увидела в магазине, казалась ей почти естественной. Героев кинофильмов и телевизионных постановок вечно что-то сбивало с ног в прямом или переносном смысле. И потом все это не имело значения. Имело значение лишь то, как картина позвала ее, вытеснив у нее из головы все, что она сейчас узнала про свое кольцо. Картина заставила ее забыть, как она собиралась выбраться из этого магазина, затмила собой мысль о том, какое облегчение почувствует ее стертые ноги, когда она сядет в автобус голубой линии, останавливающейся перед горячей чашкой, заставила ее забыть обо всем. Она лишь думала, ты только взгляни, разве это не самая чудесная картина на свете? Написанное маслом полотно в деревянной раме, около трех футов длиной и двух высотой, находилось между сломанными часами и маленьким обнаженным херувимом. Неподалеку были выставлены другие произведения искусства. Старая гравюра собора святого Павла, акварель с фруктами в вазе, гондолы на рассвете на Большом канале Венеции, изображение охоты со сворой собак, несущихся по залитой туманам английской вересковой пустоши. Но она едва взглянула на них. Взгляд ее приковала к себе лишь картину с женщиной на холме, и только... По сюжету и исполнению она не очень отличалась от картин, сваленных кучей в комиссионных магазинах, антикварных лавках и на придорожных распродажах по всей стране, и, вероятно, по всему миру. Но картина притягивала ее взор, вдохнула в нее мысли и чувства под стать чистейшим откровением, присущим лишь глубоко затрагивающим нас произведением искусства. Песни, заставившие нас плакать, роману, позволившему посмотреть на мир иначе, стихотворению, благодаря которому вы ощутили прелесть жизни, танцу, заставившему на несколько минут забыть, что когда-нибудь нас не станет. Ее эмоциональная реакция была столь внезапной, горячей и совершенно не связанной с ее реальной повседневной жизнью, что поначалу рассудок пришел в полное смятение, не дав решения, как быть с этим наплывом чувств. Секунду или две сознание Рози походило на коробку передач, неожиданно соскочившую на нейтралку. Двигатель ревет как бешеный, но безрезультатно. Потом врубилось сцепление. Рычаг переключения передач плавно скользнул на место. «Это именно то, что я хочу для своего нового дома, поэтому я так возбуждена», – подумала она. «Вот что мне надо, чтобы дом стал по-настоящему моим». Она охотно из благодарности ухватилась за эту мысль. Правда, дом будет всего лишь комнатой, но ей обещали большую комнату с маленькой кухонькой и отдельной ванной. В любом случае, это будет первый дом в ее жизни, принадлежащий ей одной. Оттого он и будет играть такую важную роль, и от того вещи, которые она выберет для него сама, тоже будут так важны. И первая вещь станет самой главной, ведь она задаст тон всем остальным, вообще всему, что последует за ней. Конечно, комната, в которой она будет жить, служила пристанищем для многих одиноких, малообеспеченных людей. Они жили до нее и будут жить после. Но пока она будет там жить, это будет ее комната. Последние пять недель явились переходным периодом, переправой между старой жизнью и новой. Когда она переедет в комнату, которую ей обещали, ее новая жизнь, ее самостоятельная новая жизнь, начнется по-настоящему. И эта картина, которую Норман никогда не видел и о которой никогда не высказывал своего суждения, та, что будет принадлежать только ей, может стать символом новой жизни. Вот так ее рассудок, здравый и совершенно нескушенный, моментально объяснил, определил и разложил по полочкам ее неожиданную острую реакцию на картину с женщиной на холме.